Глава 10. Свобода. Следующая партия пирогов, уже больших, аки-каравай, круглых, открытых. Гвидон назвал бы это блюдо «пиццей с малиной», если бы ему позволили хотя бы нос к печке сунуть. Подоспела аккурат к приходу гостей. К счастью, в деревнях принято, чтобы гости дорогие. Вот по таким делам приходили по темноте, а летом темнеет поздно. Тетка Маланге сказывала, что традиция эта неспроста пошла. «Сватов видеть не должны, чтобы не сглазить». Ну, так Дарьянка всю жизнь думала. А тетка расхохоталась и сказала, что это для того, чтобы непонятно было в темноте, к кому в дом они ходили. А то вдруг из дома невестиного их метлой поганой погонят, и все это увидят. Позор уже не оберешься. «Только вот нормальные люди ночью по дворам не шаствуют, только сваты да тати, и порой еще не ясно, кто из них опаснее. Завтра вся малиновка, как пить дать, будет обсуждать, кому там счастье по осени привалит». Насчёт счастья Дарьяна весьма и весьма сомневалась. «С каждым днем ей все больше чудилось, что брак — это вот вообще не для нее. И то по хозяйству она и сама справлялась, а уж с драконом и вовсе припевающе жила. Желаний каких-то особых у нее не возникало, разве что сны срамные снились под утро, но она их в суматохе дня почти сразу же забывала. Хотя Гринька, конечно же, не их завидный. Даже если на красоту его не смотреть, то все равно единственный сын у родителей, две сестры у него еще младших, да ведь отец тоже скорняк. «Дело свое, зятю не передаст, все гриньки останется. Мать у него тоже тетка неплохая, строгая, конечно, но не склочница и сплетни не распускает. Строгая баба, ее все погорелки боятся». Дарьяна пока не боится, хотя, возможно, и зазря. В семье Прасковья Никаноровна всегда была главная, туда же спорить бессмысленно. Вон, муженек ее такой же большой и кудрявый, как Гринька, молчит, сидит у окна, киселёк ложкой тихо только хлебает, а тетка Просковья в каждый уголок дома нос свой длинный уточкой засунула, в каждую чашку заглянула. Дарьянка зубами скрипит, а поделать ничего не может, свекровь будущее в своем праве». Радость нечаянная только тогда и приключилась, когда свекровушка, невзирая на предупреждение, в сарай к дракону зашла. А тот как раз зевнул широко и влажно, обрызгал любопытную тётку липкими слюнями, да еще и искрами полыхнул так, что подол пришлось тушить. Тётка Прасковья, как ни странно, даже не заорала, только глянула на Дарьянку с уважением и спросила. «Слушается тебя, скотинка-то?» «Слушается». Гордо ответила Дара. И в упряжу у меня ходит, и под седлом, и еще сам охотится. Славно-славно. И в дом вернулась, но за пироги хвататься не спешила. Дарьяна молчала. А что тут скажешь? Просковья старшая, ей начинать разговор. А тётка всё хмурилась. Вот что я скажу, Дарьяна. Наконец решилась она. Девка ты, конечно, справная, хозяйственная. Кремень, а не девка. Дарьяна кивнула. Дракон, нагло подслушивающий под окном, тоже кивнул. На комплимент слова тетки-просковья походили мало. Я так вижу, мы с тобой не сживемся. Снова, как камень, уронила тетка. Снова пауза. Дарьяна не утерпела, тихонько шепнула. Так и не надо, наверное. У вас свой дом, у меня тут тоже нажито немало. А «Скорняк в Малиновке совсем старый. Недаром все наши давно в погорелке ходят». «И то верно», — кивнула Просковья, ловко подхватывая кусок пирога. «А что? малина свежая, да?» Утречком сбегала в лес. Выдохнула невеста, уже понимая, раз гостья пирог взяла, стало быть, дальше деловой разговор пойдет. «До осени тянуть смысла не вижу», — — Веско сказала Просковья. — Что нам та осень? Тем более тут у тебя свой огород, свой сенокос, да и руки мужские по хозяйству не лишние будут. Изба вот на левый угол покосилась, бани своей нет, курятник того и гляди развалится. Порося, по что не заведёшь? — Некуда, — коротко ответила Дарьяна. «Свинарник строить надо, дорого, да и не управлюсь я сама со всем хозяйством». «Ну так муж на что? И баню поставит, и свинарник построят. Да, Гринь?» Гринька равнодушно кивнул, да и да, шестой, кажется, кусок пирога. «Только, Дарьяна, ты ж семья наша будешь. А сама знаешь, с корняком что главное? Шкуры. Вот как скотину резать будем, твои руки совсем не лишние будут». Дарьяна все это знала. Чай не первый год в деревне жила. И, в принципе, была готова. К тому же, что и говорить. Понимающая свекровь — это сокровище просто. Только от чего же ей так выть хочется? И Гринька этот сидит, мычит, пироги жует. Нет бы слова хоть сказал. Ведь так всю жизнь не будет слушать одну только мамку. А Дарьяну уже в третью очередь или даже больше. Тетка Маланья ей, впрочем, рассказывала на днях поговорку про ночную и дневную пташку, но за неимением опыта Дара ничего не поняла, а теперь вот страдала. «Стало быть, на следующей неделе и свадьбу сыграем!» Бодро подвела итог Просковья Никаноровна, и Дарка от неожиданности чуть со стула не сверзилась. «Как на следующий? только и пискнула она. «А что тянуть быка за яйки?» «Быстро обженитесь, быстрее хозяйство наладите. Глядишь, уже к следующему лету и внуком не родишь. Ты не боись, нянек у нас хватит, поможем. Ну что, пошли что ли, мужики?» Мужики в унисон кивнули, одновременно поднялись из-за стола. От пирогов остались лишь крошки. Кисель тоже кончился. Дарьяна с ужасом думала, что готовить свадебное пиршество надо начинать уже завтра». Если у Гренки вся родня такая прожорливая, то она свихнется непременно. Ну, хоть сестры его помогут, да мать, да тетка Маланья. Ох, дело-то теперь не в проворот. Платье из сундука свадебное достать, да перешить. Мамка-то выше, чем дара была. Гостей позвать, столы до стулья по всей деревне собрать. А все, что Дарке внезапно хотелось, это забиться в сарайчик к своему дракону и сидеть там, носа не высовывая. Родня новая вдруг от чего-то встала на пороге, не смея выйти. Доча, ты бы зверю своего отозвала? Шепотом попросила Просковья. А то что-то он смотрит недобро, голодный, небось. Дарьяна вздохнула, вышла на крыльцо и ногой драконью морду отпихнула. Непонятливые такие, видно же, что дракон смеется. Морда у него вовсе не злая, а наоборот, очень даже умильная. Бочком-бочком, под насмешливым взглядом ее чешующего друга, гости быстро покинули двор. Тот вдруг сморщился и вслед им чихнул огнем. Дарьяна догадалась специально, но даже ругаться не стала. Просто села прямо ему между ног, голову обняла белую и, вздохнув, прошептала: "Гвидончик, почему так глупо все получается? Вроде все правильно делаю. Девки место за мужем, и он хороший, добрый, рукастый, красивый вполне. И мне бы радоваться только, что такого жениха отхватила, и мамка у него с пониманием, и жить в моем доме будем. Отчего чего ж?" Тошно такая. Гвидон только вздохнул душераздирающе, а, может, зевнул. Дарьянка же посидела с ним еще немного и спать пошла. Утро вечера мудренее. А дракон, рычая, нервничая, рысцой поскакала в лес. Дашка его, конечно, дура несусветная, но дура красивая. И вообще, его отдавать ее какому-то деревенскому гринке ему совершенно не хотелось. Ему было тошно, он понимал, ревнует, и в то же время в таком вот обличье сделать ничего не мог. Но однажды она уже сняла ошейника, а значит, и второй раз снимет, и больше он своего шанса не упустит. К тому же его красотуля ошейник второй раз одела на дракона криво, когда он был вполне себе в летучей форме. «Спасибо создателю и за эти небольшие радости». А ещё он совершенно не голодал, был полон сил и энергии, а значит, мог летать высоко и далеко. Чем её собирался заняться? Несколько ночей подряд он пытался понять, какая дрянь заключена в его ошейнике, кроме абсолютного запрета трансформация. Напасть на хозяйку тоже было нельзя — Не то чтобы он этого не хотел, но все же в тот единственный раз, когда он посмел на нее огрызнуться, ошейник нехило так перекрыл ему кислород. Против прямого запрета хозяйки тоже было выступить нельзя. Он на курицах проверил. А вот летать ему Дашка не запрещала, и охотиться едва ли не прямым текстом позволила, поэтому сейчас Гвидон парил над лесом и мрачно размышлял о бренности бытия. И Планировал, как это самое бытие под себя прогнуть. Гвидон дураком никогда не был. Просто растерялся в этом мире поначалу. Теперь мозг его работал в полную силу. Он совершенно серьезно продумывал стратегию похищения своей хозяйки и все последствия этого демарша. Под утро вернулся усталым, но довольным и спокойным. План имелся, плацдарм для отступления тоже... Крылья, правда, болелись непривычки, и голова слегка кружилась, но это, право, такие мелочи». День свадьбы приближался неотвратимо и стремительно. Если раньше и Дарьяна, и Дракон наслаждались долгими летними вечерами, то теперь маленькая хозяйка с каждым днем все больше грустнела и бледнела. Есть почти не ела, спала плохо, зато суетилась изрядно. Платье перешила, половиками весь двор устелила, постоянно что-то пекла и варила. Гвидон бы ее пожалел, но его в эти дни кормили как на убой, со словами. «Маренький, тут у меня ватрушки кривобойкие вышли. Скушай, не побрезгуй, спаси меня от позора». Или «Нет, это не колбаса, это отрава какая-то, мясника убить мало». «Кстати, нормальная была колбаса, просто чеснока слишком много». Ну и в тонких нотках закуски чуткий драконий язык обнаружил немного крысиной шерсти. До свадьбы оставался всего лишь день. Все было готово. И столы, и угощения, и наряд, и даже телега о шести колесах была украшена цветами и лентами. Именно Гвидону полагалось торжественно доставить Дашку к дому старосты Погорелок, который внесет в свою толстую книгу имена молодожёнов. Гвидон тоже не мог спать, Все продумывал каждый свой шаг. Как лучше, утащить ее ночью, пока все спят? Сонную? Или прямо со свадьбы, чтобы еще и шоу устроить? Нехорошо людей лишать развлечений, верно? И в том, и в другом случае могли возникнуть проблемы. Да что уж говорить, они непременно возникнут. Но лучше сделать и жалеть, чем вовсе не пытаться. «Пошли, маленький». Неожиданно возникла перед ним бледная, как смерть, невеста. «Погуляем немного?» Дракон вздохнул. «Погулять это можно?» Дашка довела его до самой опушки леса, обхватила его за шею, прижалась доверчиво и шепнула. «Знаешь, жалеть буду. Уже жалею. Но свобода — самое ценное, что есть в жизни». Сама себя я сделать свободной не могу, а ты, мой друг, лети. Может, найдешь себе еще самку, построите гнездо и все такое. Будешь счастливым. Негоже тебе сильному и могучему в сарае жить. Да еще знаешь, не нравится мне, как гринька на тебя смотрит. Слышала я, что он доспехи из драконьей шкуры обещал кому-то пошить, поэтому сделала шаг назад, утерла слезы. В руках у нее был ошейник, который она с силой зашвырнула куда-то в траву. — Ну что, вылупился? Ввали давай! Улетай! Быстро! — Дарьяна кричала, подпрыгивая и размахивая руками. — Проваливай! В этот раз Гвидона не подумал играть в благородство. Расправил крылья, взмахнул ими, хищным движением схватил свою хозяйку передними лапами и взлетел над лесом.